Глава 47 я могла отступить к реке или пробиться к Ризу, но Ла Сен... Его рыжие волосы были завязаны в косу. Вместо привычного щегольского камзола воинские доспехи, пара мечей и ножи. Его металлический глаз бешено вращался, глядя на меня. Золотистая кожа побледнела. «Мы больше двух месяцев охотимся за тобой», выдохнул он, оглядываясь по сторонам. Рис, котёл меня сохрани, Рис слишком далеко. Как вы меня нашли? Я не узнала собственного голоса, спокойного и холодного. Значит, они охотились на меня, словно я и в самом деле была дичью. Если и там лин где-то поблизости. Моя кровь стала холоднее дождя, неутомимо падавшего на лицо и доспехи. Нам подсказали, что тебя можно найти в этих местах. А потом нам повезло, мы сумели поймать твой запах, и л а с е н шагнул ко мне. Я попятилась. От берега речки меня отделяло не больше трёх локтей. Живой глаз Лассена округлился. Нужно поскорее выбираться отсюда. Там Лин... Он м е с т о себе не находит. Я переправлю тебя прямо к... Нет. Выдохнула я. Моё нет м о л н и е пронеслось над рекой, лесом пробивая себе дорогу сквозь дождь. Четверо к а р а о л ь н ы х переглядывались, одновременно косясь на стрелу, которая по-прежнему целилась в них. л а с е н еще на шаг оттеснил меня к речке. Я вдруг поняла, на что он так внимательно смотрит. На эллирианские боевые доспехи. И не только. л а с е н заметил мое округлившееся и порозовевшее лицо. Заметил он и мою фигуру, переставшую напоминать жердь. «Думаю...» Заметил он изменившееся выражение моих глаз. Увидел в них стальной блеск, которого раньше не было. «Фейра, мы отправимся домой», — сказал л а с е н протягивая ко мне руку. Я не шевельнулась. То место перестало быть моим домом с тех пор, как ты позволил ему запереть меня в четырех стенах. л а с е н поджал губы. Это была ошибка. Мы все ошибаемся. Он очень сожалеет о случившемся. «Гораздо сильнее, чем ты думаешь. И я тоже». Он опять шагнул ко мне. Я снова попятилась. До бурлящих воды речки оставалось совсем немного. Я вдруг ощутила всю пользу утренних занятий с Кассианом. Пользу всего, что он заставлял меня делать, превращая навыки в инстинкт. Эти уроки сейчас соткали невидимую сеть, не позволяя мне соскользнуть в нарастающую панику. Я не боялась. Я оценивала обстановку. Первое, что поняла, нельзя ни в коем случае позволить Лассену коснуться меня хотя бы пальцем. Он в то же мгновение совершит переброс. Не ко двору весны. Лассен не обладал такой силой. Но он был быстр. Перебросит на несколько л и г потом ещё и ещё, пока Рис потеряет след и не сможет меня найти. Лассен, конечно же, знал, что Рис где-то рядом. «Фейра». Умоляюще произнес Лассен, поднимая протянутую руку чуть выше. «Моя стрела целилась четко в него. Натянутая тетива стонала, требуя выстрела. Я знала, что л а с е н обучался воинскому искусству. Возможно, он был хорошим воином. Однако Кассиан, Азриэль, Риз и Мор были воинами с большой буквы. Кассиан мог бы одним ударом с м е с т и т л а с е н а с лица земли. «Опусти стрелу». вкратчиво попросил л а с е н Он говорил со мной так, словно успокаивал взбудораженного, а потому опасного дикого зверя. Четверо к а р а о л ь н ы х постепенно приближались. Их маневр был мне понятен — взять в кольцо. Им отдали приказ вернуть верховному правителю его живую игрушку — его собственность. «Не смей ко мне прикасаться», — выдохнула я. «Фейра, ты даже не представляешь, в каком хаосе мы пребываем. «Ты нужна нам? Мне? Дома? Сейчас?» Я не хотела слушать его речи, перебраться на другой берег речки. Я на мгновение обернулась, оценивая шансы. Это мгновение меня подвело. Лосен бросился ко мне с протянутой рукой. Он думал, что ему хватит одного прикосновения. Но я больше не была живой игрушкой его верховного правителя. «Возможно, миру пора узнать, что у меня есть клыки». л а л с е н а задел мой кожаный рукав. Я превратилась в дым, пепел и ночь. Мир затих и как будто согнулся. л а с е н двигался невероятно медленно. Он намеревался ухватить мой рукав, но меня на том месте уже не было. Я успела обогнуть его и метнулась к деревьям, миновав караульных. Я остановилась, и время снова потекло с привычной скоростью. Лосен перебирал ногами, стараясь не опрокинуться в воду. Его живой глаз широко распахнулся от удивления. Он не понимал, когда я успела оказаться позади караульных. Брон с Хартом вздрогнули и попятились. От меня и от Ризанда, вставшего рядом со мной. Лассен застыл, и я придала своему лицу ледяное выражение, которое неплохо сочеталось с жестоким изумлением на лице Ризанда. Он поддел ногтем ниточку, торчащую из его черного камзола. Казалось, что мы не в Валерианской глуши, а в в е л а р и с е У Риза ни крыльев, ни доспехов, лишь безупречный, без единой складки камзол. еще одно оружие. Наряд, за которым Риз прятал свою силу и выучку, свое происхождение и все, что ему дорого. Он рисковал. Примененная магия позволяла нашим врагам увязаться следом. Но риск не был напрасным. «Малыш Лосен к нам пожаловал». Проморлый Калрис. о «Неужели твоя достопочтенная матушка не научила тебя простым вещам? Когда женщина говорит «нет», это означает «нет», а не «скрытая «да». «Мерзавец!» — заверещал л а с е н стремительно приближаясь к нам, но не решаясь схватиться за оружие. «Грязный, шлюшный мерзавец!» Я зарычала. Глаза л а с е н а полоснули по мне. Фейра. «В кого ты превратилась?» — с тихим ужасом спросил он. «Настоятельно советую больше никогда меня не искать», — сказала я, подражая тону Риза. «Тамлин никогда не перестанет тебя искать и не перестанет ждать твоего возвращения домой». Слова ударили меня ниже пояса. Скорее всего, на то и были рассчитаны. Видимо, это отразилось и на моём лице. Лассен продолжал напирать. «Что он с тобой сделал?» Неужели он завладел твоим разумом и... Довольно. Перебил его рис с изящной небрежностью, наклоняя голову. Нам с Фейрейх некогда тратить время на тебя и твоих молодцев. Отправляйся в Освояси, пока я не отправил ваши головы моему давнему другу в качестве напоминания о том, какая участь ждет прихвостней двора весны, когда они вторгаются в мои земли. Отвратительные холодные струи дождя текли по моей спине, Попадали за шиворот. Лицо Лосена сделалось мертвенно-бледным. «Фейра погуляла и будет», — сказал он. «Пора возвращаться домой». «Я не заигравшийся ребёнок, которого загоняются двора», — процедила я сквозь зубы. Я поражалась дерзости, а может, и глупости Лосена. Или он... Они все действительно видели во мне маленькую девчонку, которая должна поминутно спрашивать разрешение у взрослых, Поминутно оправдываться и объяснять свои поступки? Думаешь, что, г о в о р и ш ь л о с е н л е н е в о предостереёг его рис? Иначе, дорогая Фейра, о т п р а в и т тебя назад по частям. Сомневаюсь, что вместе назначения тебя сумеют собрать. Фейра, мы же тебе не враги, взмолился л о л с е н После тебя у нас в с е пошло кувырком, и Анта совсем отбилась от рук. Но ведь ты же не отказалась «Это ты отказался», — прошептала я. «Теперь даже рис замер». «Ты отказался от дружбы со мной», — уже громче продолжала я. «Ты был моим другом, но выбрал его. Выбрал повиновение ему, даже когда видел, как его правила и приказы отражаются на мне. Даже когда я день за днем чахла в клетке». «Ты не представляешь, какими зыбкими и взрывоопасными были первые месяцы», — взвился Лосен. Нам требовалось показать всё единство, умение подчиняться приказам, а на меня была возложена обязанность служить примером для остальных придворных. Ты прекрасно видел, что творилось со мной. Но ты слишком боялся его гнева, чтобы вмешаться». Лосену хорошо был знаком страх. Он возражал Тамлину, но всегда знал, когда остановиться. И в итоге делал так, как ему приказывали. «Я тебя просила». Я столько раз чуть ли не на коленях умоляла тебя помочь мне выбраться из его дома. Хотя бы на час. А ты? Труслево убегал. Торопился спихнуть меня и анти. Или твердил разные глупости о необходимости терпеть, поскольку всё делалось ради моего блага. «Надо полагать, двор ночи понравился тебе гораздо больше», — шепотом произнёс Лосен. «Я помнила». Хорошо помнила, каким в их представлении был двор ночи. п у с т и Лассен и остальные продолжают верить в эту иллюзию. Правда, они от меня никогда не узнают, даже если мне придётся пожертвовать жизнью. Ради благополучия в е л а р и с а Ради безопасности Мор и о м р е н ы Кассена и а з р е э л я Ириза. л а с е н видел, как кончики моих пальцев превратились в когти, а за спиной между лопатками — появилось нечто тяжёлое и удивительно прекрасное. Знаешь, Ласен, когда слишком долго сидишь в заперти и смотришь в темноту, убеждаешься, что темнота бросает на тебя ответный взгляд. Где-то за пределами заслонов я ощутила удивление и злорадное удовольствие. Из-за моих плеч выступали тёмные перепончатые крылья. Каждая капля ледяного дождя заставляла меня вздрагивать. ь д о чего же ч у в с т в и т е л ь н ы эти э л и р и а н с к и е крылья?» л а с с е н попятился от меня. «Что ты с собой сделала?» Я усмехнулась. «Человеческая девчонка, которую ты знал, умерла в Подгорье. А мне нет никакого интереса проводить бессмертную жизнь в качестве живой игрушки какого-нибудь верховного правителя». «Фейра...» ошеломлённо бормотал л а с е н качая головой. й п е р е д а т ь там Лину». Вспомнив о расправе над семьёй Риза, я едва не поперхнулась этим именем. «Если он пошлёт сюда ещё кого-то, я выслежу всех до единого. И каждый на себе узнает, чему меня научила тьма». Лицо л а с е н а перекосилось. Кажется, его проняло. Меня это не волновало. Я равнодушно смотрела на него. Холодное, м р а ч н а я «Несгибаемое чудовище, в которое я однажды превратилась бы, останься я при дворе весны. Десятки, а то и сотни лет я влачила бы жалкое существование, пока бы не научилась выбрасывать осколки боли вовне и наслаждаться болью других». л а с е н кивнул караульным. Очумевшие, дрожащие Брон и Харт исчезли вместе с остальными. л а с е н задержался еще ненадолго. «Теперь нас разделял только воздух, наполненный дождевыми каплями». «Тебе не жить», — тихо сказал он Ризенду. «Тебе и всему твоему проклятому двору». Потом исчез и он. Я смотрела в пустоту, туда, где он только что стоял. Не знаю, чего я ждала, застыв в оцепенении. В чувство меня привел теплый палец, коснувшийся моего пальца, на котором когда-то было кольцо. От прикосновения стало щекотно, как и от тёплого дыхания у моего уха. Я вздрогнула и тихо вскрикнула. Риз стоял передо мной, внимательно разглядывая моё лицо и крылья за спиной. «Как?» — только и спросил он. «Искусство оборотня», — пробормотала я, глядя на мокрое лицо Риза. Даже зимой его кожа оставалась золотистой. Это наблюдение неожиданно успокоило меня. Когти исчезли сами собой, а за ними... к р ы л ь е и клочья тьмы». Я вернулась в свой прежний облик, дрожа о от холодного дождя. Искусство оборотня. Дар мужчины, о котором я не желала даже вспоминать. Дар, считавшийся мною бесполезным, ненужным, вплоть до сегодняшнего дня. Взгляд Риза потеплел. Зрелище было на редкость убедительным. «Я показала ему то, что он хотел увидеть», — сказала я. «Нам придётся поискать другое место». Рис кивнул. Его щегольский камзол сменился знакомыми боевыми доспехами. Вернулись крылья и меч. «Мой воин». «Воин? А не мой. Я даже не знала, кто». «Это не слишком тебя расстроило?» — спросил Рис, подхватывая меня на руки. Мы взмыли в воздух. Я наслаждалась теплом Риса, окутавшим меня, как покрывало. «Знаешь, меня больше расстроила не сама эта встреча». Всё оказалось слишком уж легко, и я почти ничего не чувствовала. Может, это дурацкая, неистребимая черта моего фейского характера, та же, что помешала мне сделать завершающий шаг в ночь звездопада. Я винила себя в том, что не почувствовала в происходящем ничего ужасного. Совсем ничего. И желание близости с Ризендом не казалось мне чем-то чудовищным. Мы низко летели над лесом. Дождь всё так же х л е с т а л меня по лицу. У Риса появление л а с е н а вызвало волну холодной ярости, которая не прошла и сейчас. Я чувствовал, в какой клетке ты тогда оказалась, но думал, что л а с е н хотя бы вступится за тебя. Я тоже думала, — прошептала я. Рис нежно обнял меня. Я смотрела на него сквозь пелину дождя. Наконец-то его глаза глядели на меня, а не на лес внизу. ты здорово выглядишь с крыльями», — сказал он и поцеловал меня в лоб. «После этого дождь уже не казался мне таким холодным».